Глава 19. 18 марта 2014. Нью-Йорк. Остается всего один зал. Когда смеркается, Ади и Генри отдают голубые браслеты и входят в пространство из оргстекла, где рядами возвышаются прозрачные стены. Они напоминают Генри стеллажи в библиотеке или магазине, но никаких книг нет. Только наверху висит табличка с надписью «Искусство — это вы». В каждом проходе стоят миски с неоновой краской. А стены, конечно же, покрыты рисунками, подписями и каракулями, отпечатками ладоней и узорами. Они идут по всей длине стены. Некоторые прячутся, словно тайные знаки, в других рисунках. Адя обмакивает палец в зеленую краску и подносит к стеклу. Она рисует спираль, но уже на четвертом завитке первый тускнеет Растворяется, как льдинка в глубоком пруду. Узор стерт. Ади не замирает от неожиданности, не унывает. Лишь на лице мелькает печаль, но и та вскоре исчезает из вида. «Как же ты справляешься?» — хочет спросить Генри. Однако вместо этого он обмакивает ладонь в зеленую краску и подходит к Ади, но ничего не рисует, просто замирает возле стекла. «Положи руку поверх моей», — просит он. И Ади секунду колеблется, а потом кладет ладонь на тыльную поверхность его руки, накрывая своими пальцами пальцы Генри. «Теперь мы будем рисовать», — говорит он. Ади ведет его руку к стеклу и проводит указательным пальцем Генри по поверхности, оставив единственный след — зеленую линию. Генри буквально чувствует, как она задерживает дыхание застывает, ожидая, что рисунок исчезнет. Но тот остается на месте, сияя невообразимым цветом. И тогда в душе Ади происходит какой-то сдвиг. Она проводит еще одну линию, потом третью, смеется едва дыша. Ее рука по-прежнему лежит на его руке, а рука Генри на стекле. И Ади начинает рисовать. Впервые за 300 лет она рисует птиц, деревья, сад... Мастерскую, город, пару глаз. Образы неуклюже яростно выливаются из Ади, текут с помощью Генри на стену. Ади смеется, слезы катятся по щекам. Ему хочется стереть эти слезы, но его руки стали ее руками. Ади рисует. А потом она снова окунает его палец в краску, подносит к стеклу, и на сей раз робко по одной букве пишет. Пишет своё имя. Оно ложится посреди множества рисунков. Ади Ларю. Восемь букв, два слова. На первый взгляд ничем не отличаются от прочих следов, что они оставили, но разница существует, и Генри это понимает. Наконец Ади убирает свою руку от руки Генри, тянется к буквам, И проводит по ним пальцем. Сначала кажется, что надпись стерта, что на стекле остались лишь зеленые полосы. Но как только Ади отводит руку, надпись проявляется вновь нетронутая, неизменная. И тогда для Ади что-то меняется накатывает на нее, как буря захлестывает Генри, но все иначе это не мрачное, а внезапное головокружительное. и ослепительная резкость. И Ади тянет его к выходу. Подальше от лабиринта, от людей, которые прогуливаются под беззвёздным небом, от парка искусств, от этого острова. И тут Генри понимает, что она не уводит его прочь, а ведет куда-то. К парому. В сторону метро. В Бруклин. Домой. Всю дорогу она держится за Генри, переплетя с ним пальцами свиевшуюся зеленой краской. Ади не отпускает его, пока они поднимаются по лестнице и пока Генри открывает дверь. Только тогда она убирает руку и проносится вглубь квартиры. Генри находит ее в спальне. Адди достает с полки синюю записную книжку, берет со стола ручку и передает все это Генри. Тот опускается на краешек постели, раскрывает книгу. Одной из тех, что никогда не трогал. И Ади садится рядом с ним на колени, затаив дыхание. «Сделай так еще, просит она. Генри подносит шариковую ручку к чистому листу и пишет ее имя плотным аккуратным почерком. Ади Ларю. Надпись не растворяется, не исчезает, по-прежнему остается в центре страницы. Генри поднимает взгляд на Ади, когда же она продолжит диктовать, что писать дальше. Но та смотрит только на буквы. А потом откашливается и говорит. «Началось все так». И Генри принимается писать.